Тишина. Он привязан и плавает в какой-то мерзости, только лицо над поверхностью. Он чувствовал себя вполне нормально. Вот только это неприятное ощущение в левой руке никак не унималось. Да и жижи это воняло. Хотелось почесаться. Он попытался правой рукой дотянуться до левой, чтобы понять, что с ней или хотя бы почесать, и услышал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 Генетик Валера вспомнил Горохов. Он с трудом вспоминал тот вечер. С балишим трудом, но это имя и профессия у него в памяти отложились. По- «Па, по- вы можете пошевелиться? Заика. да еще с таким голосом. Этот голос не нравился Горохову. Во-первых, высокий, если не сказать, что писклявый, а во-вторых,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 Зарастать долго. Две, две, две...», две недели. недели?» «Две-три недели нервы растут пло пло, пло. плохо. Да. Ясно произнес Горохов. И вправду левая рука не давала ему покоя, досаждала зудела. Ха-ха-ха. встать», -ха -ха. встать? Продолжил генетик.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 Сколько? Сколько? переспросил генетик. Кажется, он сам не знал, сколько попросить за работу. Работа была, конечно, большая, но стоимость ее он не мог правильно оценить или боялся попросить лишнего. Сколько? повторил Горохов. Доктор Арахим взял взя взял бы с меня? Да, 4 рубля, выпалил Валера.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 Документы. Документы? Холодно переспросил Горохов. Да, мне нужно было знать ва ва ва группу крови. Анализ делать было не э, документы у меня где-то А деньги где? Я не знаю. Кто меня раздевал? Этот Адыл? Они, да, они, я спрас пра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 Пульник, как и положено, рван, и весь бок чёрен от крови и пыли. Двухлитровая фляга с секретом. Потряс ее, что-то плещется. Пол-литра воды есть. Фляга на месте. Хорошо. От сердца отлегло. Фляга на вид старая, все повидавшая, в старом тертом кожухе.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 Гетры высокие, почти до колен, ботинки, маска, очки перчатки. С ними все в порядке. Тесак в 70 сантиметров в ножнах. Ему-то ничего и быть не может. Дробовик тоже тут, обрез двенадцатого калибра, два патрона и все. Револьвер системы Кольцова, что с ним станет? Тяжёлый кусок легированной стали. Простой и надёжный, как молоток.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 Он стал молча одеваться, а генетик, увидев это, взял что-то с верстака и пошел к нему. В руках у него была веревка. Ва-ва-ва. Верёвка. Вам надо подвязать руку. Рукой не шевелите две-три недели. Нерв должен зарасти. Пока пальцы плохо будут работать, а еще через два дня нужно будет сделать ук-ук инъекцию. Зайдете ко мне. Я все... про сделаю.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 Проверил оружие. Найду деньги и вернусь. Все вам отдам. И пошел к двери.